Глава вторая. «Оливия, ты можешь подойти ко мне ближе?» В сотый, наверное, раз попросил Дэниэль. «Не могу!» Сто первый раз отказалась я, старательно избегая даже мимолетного взгляда в его сторону. «Вообще-то, ты немного не одет, это во-первых. А во-вторых, на тебе змеи!» Последнее слово я выкрикнула в полный голос, вздрогнув от отвращения. Вжалась еще сильнее в стену и со страхом уставилась на пол. «Не ползет ли ко мне какая-нибудь чешуйчатая гадость?» «Я уже говорил, что это не змеи», — устало проговорил Дэниэль. «Да? А что это тогда?» — плачущим голосом спросил я на всякий случай, подобрав повыше подол ночной рубашки. «Чары, Оливия», — ответил Дэниэль. «Эти чары выглядят как змеи», — огрызнулась я. «И шипят, как змеи». Не удивлюсь, если они кусаются, как змеи. Правильно, потому что это визуализированные чары. Я так и замерла с открытым ртом. Интересно, что это Дэниэль имеет в виду? Впервые о подобном слышу. И визуализированные чары — это заклятие, которым создатель по тем или иным причинам придал облик какого-либо предмета или существа. Со вздохом пояснил Дэниэль, без особых проблем угадав причину моего замешательства. «Ну и зачем это было нужно?» — полюбопытствовала я. «Откуда мне знать?» — риторически вопросил Дэниэль. Помолчал немного и осторожно добавил. «Но, полагаю, это своего рода психологическое насилие. В чем же оно заключается?» «По-моему, это очевидно», — Дэниэль печально хмыкнул. «Змей никто не любит». Да, умом я понимаю, что эти твари, ползающие по мне, выдумка. этокий фантом, созданный для устрашения. Но сердце все равно замирает при каждом шипении, каждом взгляде на эти гибкие тела. Вспомни, чему я тебя учил. Если поверить, что иллюзорное заклятие огня обожжет тебя, ты на самом деле почувствуешь боль. Кашлянул и совсем тихо завершил, как будто стесняясь своих слов. Вот и я сейчас чувствую себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Да уж, Дэниэлю можно только посочувствовать. Врагу не пожелаешь такого испытания. Лежать абсолютно беспомощным, чувствуя, как по тебе ползают змеи? Попробуй убеди себя, что это на самом деле лишь иллюзии. — Ты бы могла мне помочь? — вкратчу проговорил Дэниэль после недолгой паузы. «Помочь — Помочь? — скептически спросила я. — Как именно? — Эти чары не дают мне колдовать, — сказал с нескрываемой досадой Дэниэль. «Они жадно выпивают мою магию. Но если бы ты каким-нибудь образом разрушила их? Издеваешься, что ли?» Недослушав, оборвала его я. «Это ты у нас великий маг, а я так недоучка, как ты сам не раз выражался». «Ну...» — протянул Дэниэль. «Возможно, я был несколько категоричен в своих суждениях. Кое-какие проблески неплохого магического дара в тебе все-таки имеются». «Если будешь выполнять мои распоряжения, скорее всего, ты сумеешь освободить меня». «Да неужели?» — с еще большим недоверием осведомилась я. «Как ты это себе представляешь?» «Как я уже сказал, чары чувствуют выплески магической энергии», — осторожно проговорил Дэниэль. «И стремятся нейтрализовать их, намертво прилепившись к источнику». После чего замолчал, как будто решил, что объяснил в полной мере. Впрочем, сказанного действительно было достаточно для того, чтобы я поняла его замысел. Нет, я отчаянно замотала головой, почувствовав, как все волоски на моем теле встают дыбом от одной мысли об этом. Ни за что. Я не собираюсь привлекать внимание этих ползучих гадов. Ты бы хоть дослушала меня, Оливия, обиженно проговорил Дэниэль. А я и так знаю, что ты собираешься предложить, огрызнулась я. Мол, давай, создай какое-нибудь заклятие. змей почувствует это набросится на тебя, а я получу долгожданную свободу. Угадала?» Дэниэль недовольно хмыкнул, и я вновь вжалась в стену, предварительно бдительно осмотрев пол перед собой. «Не приближается ли ко мне что-нибудь гадкое и противное?» «Если я освобожусь, то уничтожу эти чары», — проговорил Дэниэль, видимо, не оставив надежды уговорить меня на осуществление столь сомнительного плана. «Да неужели?» — язвительно буркнула я. или же, что куда вероятнее, поторопишься сбежать, оставив меня здесь. — Зачем мне так поступать? — искренне изумился Дэниэль. — Потому что ненавидишь меня, — честно ответила я. — Чушь какая! Голос Дэниэля вполне правдоподобно задрожал от негодования. — Оливия, с чего ты взяла, что я тебя ненавижу? — Ну, я неопределенно пожала плечами. — А разве это не так? — Моему я уже извинился перед тобой за все, что натворил, — гневно фыркнул Дэниэль. И между прочим, когда меня поставили перед выбором, послать ли весть моему отцу и сообщить о том, что со мной приключилось, или же предупредить тебя об опасности? Я выбрал именно тебя. Он тяжело вздохнул и уже спокойнее добавил. Правда, вижу, что это все равно не помогло. Раз уж ты оказалась тут. Что вообще происходит? Спросила я. Кто тебя похитил? Кто нас похитил? С горечью поправил меня Дэниэль. Увы, Оливия, понятия не имею. Этот гад, кем бы он ни был, не представился. И, к слову, он очень любит игры. И игры? Вот именно, глубокоуважаемая Оливия Ройс. Я вздрогнула от неожиданности, когда раздался этот шепот. Он прозвучал словно разом со всех сторон, уже знакомый с отчетливым змеиным присвистом. И, как и прежде, я затруднялась с определением — Принадлежит ли он мужчине или женщине? — Не беспокойтесь, вам обязательно понравится у меня в гостях, — заверил меня невидимый собеседник. — Располагайтесь удобнее. Времени у нас будет с избытком. Последние слова будто вдохнули мне прямо в ухо, и я испуганно шарахнулась в сторону, принялась в панике озираться, но рядом никого не было. «Кто вы?» — выкрикнула в страхе, селись не сорваться на постыдный визг. «Друг», — прошелестела в ответ, — «а, может быть, враг? Как получится, моя драгоценная Оливия, во многом это будет зависеть от вас». «Что вам надо?» «Так много вопросов!» Из сумрака, сгустившегося в противоположном углу просторного помещения, раздался издевательский смешок. «Не все сразу. Растянем удовольствие. Сначала выполните мое первое задание, а потом пообщаемся снова». «Задание?» — с недоумением переспросила я. «Какое еще задание?» «Вы почти замужняя дама». «Госпожа Ройс», — ответились мы, — «а находитесь в одной комнате с неодетым мужчиной. Да и сами, как бы так помягче сказать, не при параде». «Нехорошо, однако. Что скажет ваш жених, если узнает об этом?» Я быстро заморгала, окончательно потеряв нить разговора. «Причем тут вообще, Элден? Да, кстати, об Элдене». «Вот именно, что у меня есть жених!» — воинственно заявила я. «Знаете, что он с вами сделает, если вы меня не отпустите?» «И что же?» — невинно полюбопытствовала невидимка. Я даже растерялась. И как только наглости хватает спрашивать. «Да он... он...» — запинаясь на чела, я селись придумать угрозу пострашнее. «Он вам голову оторвет голыми руками!» И замолчала, когда из темноты послышался неприятный саркастический смешок. «Голову оторвет», — переспросил Дэниэль, который, как оказалось, с превеликим интересом слушал наш диалог. бедновато у тебя фантазия, Ливия. Ты бы слышала, чем я ему грозил при нашем первом разговоре, но не проси, повторять не буду». «Я прекрасно знаю господина Адерли», — заявил неведомый тип. «Голову отрывать он мне точно не будет. Куда скорее он ее просто откусит, пережует». и выплюнет, ну, или проглотит в зависимости от степени ярости. «Ага!» — торжествующе вскричала я. «Испугались? Тогда быстро нас освобождайте!» «И не подумаю!» — холодно осадил мой пыл собеседник. «Для того, чтобы господин Адерли что-нибудь сделал с моей головой или моей конечностью, ему сперва необходимо узнать, где вы и что с вами». так что мои части тела пока в полной безопасности. Чего не скажешь о ваших?» Я насторожилась. «Что это он имеет в виду? Господин Горьин уже сказал вам, что я люблю игры», проговорил мой неведомый пленитель. «И это чистая правда. Поверьте, моя симпатичная ведьмочка, если вы будете добросовестны». и старательно выполнять мои задания, то достаточно скоро обретете долгожданную свободу. Я продолжала настороженно молчать. Чем дальше, тем страннее, как говорится. И вот вам первая задача. Мрак в углу комнаты начал таять, оседая крупными клочьями на каменный пол и мгновенно впитываясь в щели между плитами. «Какая же?» Тороплею выкрикнула я, понимая, что вот-вот этот странный тип уйдет, так и не закончив фразы. «Освободите господина Горьина», — прозвучала напоследок. И последняя капля тьмы с едва слышным свистом растаяла. «Легко сказать, да трудно сделать». Я озадаченно уставилась на Дэниеля, на сей раз даже не поежившись при виде черного перехлеста змей на его груди. «Вот видишь», — с грустью сказал он. «О чем я тебе и говорил? Этот гад обожает ребусы и загадки. А что случится, если я откажусь это делать?» — спросил я. «Он меня накажет как-нибудь?» «Смотря что считать наказанием», — сказал Дэниэль. «Полагаю, что я так и останусь привязанным. А ты так и будешь сидеть в уголке и вздрагивать от каждого шороха. И рано или поздно голод и жажда прикончат нас». Как бы нам не превратиться в двух скелетов к тому моменту, когда нас обнаружат? А я точно знала, что Элден перевернет всю Землю. Переберет ее по камушку, но рано или поздно отыщет меня. Главное, чтобы это случилось все-таки не слишком поздно. «Как ты оказался здесь?» — спросила я, пытаясь отвлечься от невеселых дум. «Я самым глупым образом попался в элементарнейшую ловушку», — признался Дэниэль. «Даже стыдно за свою доверчивость». Хотел бы я сказать, что сражался, подобно дракону, угодив в западню, и был вынужден сдаться лишь из-за превосходивших сил противника. Но нет, все было куда прозаичнее. Примерно неделю назад я получил любовную записку. Все как положено, на розовой надушенной бумаге, аккуратным почерком кто-то приглашал меня на свидание, и я как последний тупица купился. зарезервировал столик в лучшем ресторане Ротчера, приготовился к романтическому ужину, который, как я надеялся, перейдет в приятную совместную ночь. А с чего ты решил, что тебя пригласила какая-нибудь красотка? Не выдержав, перебила его я. Что бы ты делал, если бы на свидание явилась сущая страхолюдина? Извинился бы и сбежал, честно ответил Даниэль. Как будто впервой. Но записка заинтриговала меня. Там упоминалось слишком много личного. Было очевидно, что написал ее кто-то, кто очень хорошо знает меня. Помолчал немного и добавил вполголоса «И тебя?» «Как это?» Я изумленно хмыкнула. «И что там про меня говорилось?» «Там было написано, что некто в курсе того, как одна особа разбила мне сердце», неохотно проговорил Дэниэль. «И предлагает мне попробовать старый верный способ исцеления любовных разочарований». А поскольку в рочере не так много народа, который в курсе наших отношений, то я весьма заинтересовался, ну и... в итоге угодил сюда. «Подожди, я все равно не понимаю», призналась я. «На свидание кто-то пришел?» «Ага», подтвердил Дэниэль. «Настоящая красавица. Высокая, худенькая, гривы черных волос, глаза, как у кошки, зеленые. Когда я увидел ее, прямо онемел от восхищения». Я приглашенно ахнула, услышав это описание. «Это что ж получается, во всем замешана шарлота Грейн? Тебе знакома эта девушка?» — с подозрением осведомился Дэниэль. «Судя по твоему описанию, ты встретился с шарлотой Грейн», — медленно сказала я. «Фрейлины из свиты принцессы Маргарет. Но, насколько я понимаю, терстонской делегации неделю назад и в помине не было, не только в Рочере, но и вообще в Герстоне». «Любопытно». обронил Дэниэль и надолго замолчал. — А дальше? — не выдержав, поторопила его я. — Эта девушка, она что, по голове тебя огрела и притащила сюда? — В том-то и дело, Оливия, что не помню, — с досадой отозвался Дэниэль. — Я заказал бутылку вина, выпил бокал и все. Дальше чернота и пустота. Когда я очнулся, то был уже здесь, привязанный этими проклятыми чарами. «Как же тогда ты связался со мной вчера?» «Я уже говорил, что мне разрешили», — недовольно фыркнул Дэниэль. «Точнее сказать, поставили перед выбором. Сказали, что в скором времени ты окажешься здесь, со мной. Это обязательно произойдет, если ты отправишься на бал. Но если у меня получится каким-либо образом переубедить тебя, то тебе ничего не грозит. Или же я могу связаться с отцом и рассказать о своем пленении». «Как видишь», — Я сделал выбор в твою пользу. Вздохнул и пожаловался. Однако это не помогло, потому что ты все равно здесь. Я задумчиво почесала кончик носа. Ничего не понимаю. Неужели во всем происшедшем виновата Шарлотта Грейн? Но зачем ей это? Нет, неправильный вопрос. Наш похититель, неважно, мужчина это или женщина, является по-настоящему сильным магом. Но разве Шарлотта... Относится к числу последователей Тиарга? Мне показалось, что она обычный человек. А может быть, кто-то воспользовался ее личиной? Изменил внешность при помощи иллюзорных чар? Вряд ли. В таком случае Дэниэль разгадал бы обман. Он-то в магии, изменяющей реальность, далеко не новичок. Ну и что будем делать? Помолчав, спросил Дэниэль. Оливия, тебе не кажется, что было бы неплохо хотя бы попытаться меня освободить? Я привычно сглотнула комок тошноты, подумав о предложенном Дэниэлем плане. «Брррр! Дурно становится от одной мысли, что все эти змеи ринутся на меня!» «Мне не нравится твоя задумка», — честно призналась я. «Неужели нет идеи получше?» «Лично у меня нет», — буркнул Дэниэль. «И вообще, извини меня за откровенность, но если ты хочешь предложить что-нибудь иное, делай это побыстрее!» Мне вообще-то как-то неловко. Это во-первых. А во-вторых, прохладно. Ишь, какой! Не удержалась я от подколки. А не так давно совершенно не стеснялся мне свои достоинства демонстрировать. Тогда я честно считал, что ты вскоре станешь моей любовницей, огрызнулся Даниэль. Поэтому не видел причин смущаться. А сейчас знаю, что твой жених, выражаясь твоими словами, мне голову оторвет за подобное. Хмыкнул и почти беззвучно добавил. Точнее, «Не совсем голову?» Я слабо усмехнулась, без особых проблем, поняв, на что намекает Дэниэль. Но сразу опять погрустнела. «Эх, Элден, интересно, как быстро он поймет, что я попала в беду?» «Одно радует. Он все-таки не причастен к похищению Дэниэля. А я уж всяких ужасов навоображала». «Не торопилась бы ты с выводами, Оливия!» Недовольно буркнул внутренний голос. «Элден — темная лошадка. Твое исчезновение, как ни крути, играет ему на руку. Это выводит его из-под подозрений Артона и Рауля. Когда о твоей пропаже станет известно, то поиски наверняка станут интенсивнее. И, скорее всего, Рауле все-таки придется дать разрешение на разговор Элдена с Каролиной». Я фыркнул раздраженная тем, что опять ужил этот противный глаз сомнений. «Нет». «Элден бы никогда и ни за что не причинил мне вреда!» «А разве тебе причинен какой-нибудь вред?» Пробурчал глаз рассудка. «Подумаешь, затошнило при переносе. Пока тебя никто и пальцем не тронул. Судя по всему, и не собирается. Куда интереснее, что в похищении Дэниеля, по всей видимости, участвовала Шарлотта Грейн. Вряд ли кто-то примерил ее внешность. Дэниель раскусил бы этот обман за секунду». а ведь эта дамочка ой как неравнодушна к твоему жениху и вполне могла бы оказать ему эту крошечную услугу. Да, но Шарлотты вообще в этот момент не было в стране. Забыла о кристаллах перемещения? Скептически вопросил внутренний голос. Это во-первых. А во-вторых... Элден — один из последователей тирга и силой, как ты сегодня узнала, намного превосходит того же Рауля, который, в свою очередь, даст фору Дэниэлю. Тобишь, наверняка умеет оборачиваться драконом. Он без проблем перенес бы Шарлотту из Терстона, а потом вернул ее обратно». «Эй, ты что там, заснула?» — поинтересовался Дэниэль. «Оливия, так какие у тебя есть идеи по поводу моего освобождения?» Я прикусила губу с отчаянием, глядя на связанного мужчину. В этот момент одна из змей, вольготно расположившаяся у него на груди, словно почувствовав мой интерес, приподняла узкую треугольную головку, сверкнула алыми бусинками глаз и предупреждающе зашипела, продемонстрировав раздвоенный язык. «Стало быть, мне надо создать какое-нибудь заклятие». после чего змеи ринутся на меня, а Дэниэль получит возможность колдовать. Правда, вот вопрос. Вернутся ли к нему силы моментально? По-моему, ему все равно потребуется какое-то время на восстановление. Другими словами, мне предстоит пережить очень неприятные минуты. Волосы на моей голове зашевелились от ужаса, когда я представила себя на месте Дэниэля. Лежу на полу, а по мне ползают змеи, много змей. А если какая-нибудь меня укусит? Нет, Элден точно не имеет никакого отношения ко всему происходящему. В противном случае он самый отъявленный мерзавец и лгун. Невозможно представить, что он подверг бы меня такому испытанию. Тогда выходит, что все его слова любви — обман? Оливия... устало проговорил Дэниэль. Я понимаю твои страхи и ни в коем случае не хочу торопить тебя или давить каким-либо образом, но пойми и ты, чем дольше я нахожусь в таком состоянии, тем меньше сил у меня остается. Боюсь, рано или поздно эти чары иссушат меня до такой степени, что я просто перестану быть магом. Дэниэль говорил негромко, и его слова звучали вполне искренне, но моей тревоги они унять не могли. «А ты точно не оставишь меня после того, как освободишься?» — спросила я недоверчиво. В ответ раздался горький смешок. «Ну да, глупый вопрос. Как будто Дэниэль скажет правду, если на самом деле решил обмануть меня». «Ай, да ладно, Дэниэль прав. Нельзя же просто сидеть и ждать, когда произойдет еще что-нибудь. Надо хоть что-то делать. К тому же вряд ли похититель желает меня убить. В противном случае он и сделал бы это сразу же». Я покрепче сжала кулаки и сделала крохотный шажок из своего угла. Затем еще один и еще. Все это время я смотрела себе под ноги, вздрагивая каждый раз, когда приходилось переступать подозрительную тень на стыке между плитами. Так и казалось, что из мрака раздастся змеиное шипение, и в тусклом свете блеснет черная чешуя. Наконец я подошла достаточно близко к плите, на которой лежал Дэниэль. Собрав все свое мужество... Медленно подняла взгляд, не буду обманывать, когда я увидела первую змею, коленки постыдно задрожали. Я лишь каким-то чудом осталась стоять на месте, а не ринулась обратно в спасительный угол, вереща от ужаса во все горло. Но, видимо, паника слишком явственно отразилась на моем лице, потому что Дэниэль заговорил вновь, в меня успокоить. — Оливия, змеи — это такие же рептилии, как и драконы, — мягко сказал он. Помнишь Эва-то? По-моему, в итоге ты с ним неплохо поладила. Эва-то не шипел и не пытался меня укусить, — буркнула я. Замялась и исправилась. Ну, только испепелить. И то не со зла, а из-за аллергии. А еще он разговаривал со мной. — А теперь с тобой буду разговаривать я, — заверил меня Дэниэль. — Ну же, Оливия, смелее. Ты должна поверить, что это не змеи. просто сгусток энергии, чужой воли, преображенной в подобие рептилии. Легко сказать, да трудно сделать. Вообще-то сам Дэниэль признался в том, что его нервы сдают от такого опасного соседства. А он-то мне фору даст в плане распознавания иллюзий. Я покрепче стиснула зубы, в очередной раз затаила дыхание и посмотрела на Дэниэля. Взгляд скользнул по белой коже мужчины, по его плечам, перехваченным тугими узлами змейных тел, по впалому, поджарму животу спустился ниже. И тут же стыдливо поднялся наверх, а мои щеки потеплели от смущения. Дэниэль едва слышно хмыкнул, без особых проблем, разгадав причину моей неловкости. Но хвала богам ничего не сказал. Так, ладно, пока все идет неплохо. Никакая тварь не торопится накинуться на меня. Попробую заглянуть под иллюзию. Я уставилась на ближайшую змею, которая свернулась клубком на груди Дэниэля. Та зашевелилась с неслышным шорохом, принялась сжимать ту же кольца своего гибкого узкого тела. На мгновение мелькнул раздвоенный язык, который невесомо лизнул кожу Дэниэля, как будто пробуя на вкус. «О небо!» — пробормотал он, и его голос заметно дрогнул от отвращения. Как ни странно, это проявление испуга немного успокоило меня. «Значит...» Не такой уж Дэниэль отважный и всесильный. Змея опять зашипела, подняла голову и встретилась со мной взглядом. На дне ее черных глаз бусинок трепетали алые искры, как будто я видела отблески огня. Что-то никак не давало мне покоя. Я отрешенно смотрела на Дэниэль, селись понять, что именно меня насторожило. Казалось бы, все так просто. — Стоит только прищелкнуть пальцами и создать крохотный лепесток огня, как вся эта ползучая шипящая гадость ринется на меня, оставив в покое недавнюю жертву. — Или не кинется? — Оливия! — осторожно протянул Даниэль. — Что-то не так? — Я просто не понимаю, — медленно проговорила я, старательно морща лоб. — Ты говоришь, что эти чары иссушают тебя, питаясь магией. Но сейчас ты не колдуешь. «Почему в таком случае змеи не расползлись по всему помещению?» «Наверное, они просто чувствуют мой потенциал», — с легкими хвастливыми нотками отозвался Дэниэль. «Оливия, я уже сказал, что они иссушают меня. Я чувствую, как моя сила уходит через мельчайшие поры тела. Однако стоит тебе создать любое заклятие, и чары отвлекутся на тебя, как на более желанную добычу». «Так-то оно так, но...» Я не завершила фразу, нахмурившись. Слова Дэниэля звучали вполне разумно, и все-таки что-то по-прежнему не давало мне покоя. «Если трусишь, так и скажи, Оливия!» — обиженно буркнул Дэниэль. Ядовито добавил. «Ладно, я тебя не тороплю. Времени у нас с избытком!» Я пропустила его саркастическое замечание мимо ушей. «Вполне понимаю его разочарование. Будь я на его месте, была бы в бешенстве из-за малейшего промедления. Итак...» Что я узнала к этому моменту? Обобщим, пожалуй. Блокирующие чары реагируют на выплеск магической энергии, после чего намертво прилипляются к своей жертве, не давая ей колдовать, а сами тем временем питаются ее силой, которая подпитывает их потенциал и не дает им исчезнуть. Пока в Дэниеле сохраняется хоть капля энергии, они не отлипнут от него, пока не почувствуют рядом что-нибудь более привлекательное для них в плане насыщения. «Любопытно. Предположим, план Дэниэля сработает. После моего заклятия змеи набросится на меня, а он, стало быть, освободиться Но где гарантии, что после этого наш неведомый похититель не создаст еще одну порцию чар и не натравит новых гадов на Дэниэля? И будем мы лежать рядышком, уныло переговариваясь да перемаргиваясь? Брррр! Мороз по коже. И вообще не понимаю я смысла происходящего». «Неужели все это затеяно лишь для развлечения таинственного типа, которому непонятно, что от нас надо?» Я растерянно моргнула. Углубившись в свои мысли, я слишком долго и пристально смотрела на ближайшую змею. Наверное, мои глаза просто устали от этого. Но неожиданно очертания рептилии замерцали, расплываясь и истончаясь. Правда, стоило мне сосредоточить на ней взгляд, как все вернулось на круги своя. И змея вновь недовольно зашипела, глядя на меня в упор. «Оливия, если ты не собираешься ничего делать, то не могла бы ты отойти от меня?» Недовольно осведомился Дэниэль. «Знаешь, мне как-то не по себе от того, что ты стоишь и пристально глазеешь на меня. причина этого я тебе уже объяснял. Ишь, какой стеснительный. И куда только делся тот ехидный приставучий Дэниэль, которого я знала прежде?» кстати А в самом деле, с чего вдруг я решила, что передо мной именно Дэниэль? От неожиданной догадки я вся обмерла. А вдруг передо мной не он? Вдруг это очередная игра моего похитителя? Я не очень хорошо разбираюсь в истинных иллюзиях. Демоны. Честнее будет сказать, я вообще в них практически не разбираюсь. Поэтому обмануть меня проще пареной репы. Так. Надо вспомнить уроки Дэниэля, когда он учил меня распознавать обманки. Глаза видят то, что их заставляют видеть. Поэтому зрение мне сейчас не помощник. А что если... Я вся вздрогнула отшельной мысли. Ой, как не хочется этого делать. Но, по-моему, другого выхода нет. Я крепко-крепко зажмурилась, пару секунд стояла, вслушиваясь в свое быстрое лихорадочное дыхание и селись успокоить бешеное биение сердца. Затем медленно опустил руку на грудь Дэниэля. Как и следовало ожидать, мои пальцы ощутили прикосновение к мягкой прохладной коже. Немного помедлив, я провела рукой вниз по телу мужчины, ожидая, что в любой момент наткнусь на извивающееся тело змеи. «Как мило, Оливия!» — в голосе Дэниэля проскользнула насмешка. «С чего вдруг ты решила меня приласкать?» «А, впрочем, я не против. Главное, чтобы твой жених не узнал». Но мы ведь не будем ему рассказывать, не так ли? Нет, тут совершенно явно что-то нечисто. Я отчетливо слышала голос Дэниэля, узнавала его интонации, но настоящий Дэниэль отреагировал бы на мой поступок иначе. Он куда скорее откусил бы себе язык, нежели заговорил бы в такой интимный момент о другом мужчине. Я распахнула глаза, уставилась на довольно улыбающегося Дэниэля, который, впрочем, тут же постарался придать себе прежний грустный и растерянный вид. кто ты?» — спросила сухо и требовательно. «Оливия, тебе плохо?» — с искренней обеспокоенностью полюбопытствовал лже-дэниэль. «Что за странные вопросы? Потому что ты не Дэниэль». Я покачала головой. «Откуда такой неожиданный вывод?» Я ничего не ответила. Да это было и не нужно. Фигура Дэниэля вдруг замерцала, искажаясь и изменяясь на глазах. С приглушенным шипением испарились змеи просто вспыхнули мгновенным бесцветным пламенем и развеялись белым облачком. Я невольно попятилась от этого зрелища, а когда вновь взглянула на плиту, то широко распахнула от удивления глаза, потому что этого человека никак не ожидала тут увидеть. «Привет, подруга!» — спокойно проговорила брета Никоул, легко спрыгнув на пол. «Давно не виделись».